Максим Петров. Танцева его величества. Дом 5. Релиз литературной платформы After Today. After Today. Десятки тысяч книг на любой вкус. Пишем, публикуем, читаем, живем. Глава 22. дворец, два часа спустя. Полчаса назад император получил от Распутина информацию о том, что Скуратов согласился, и тут же собрал у себя в кабинете ближний круг, чтобы решить, кого послать к нему в усиление. «Антимаги пойдут в любом случае», — Алексей Романович хмыкнул. «А вот от своих я, пожалуй, направлю Суворова. Ну а что? В качестве боевика он один из сильнейших среди хранителей». «Да и характер у него спокойный. Думаю, он с парнем сможет договориться». «А что насчет дипломатов?» Император посмотрел на отца, а потом на Михаила Распутина. «Кого направим из тех, кто умеет говорить?» «У Скуратова много талантов, но вот дипломатия — это не его конек». «Пошлем Елену!» — бывший император хмыкнул. «Внучка мало того, что сильна, так еще и имеет прекрасное воспитание». «А такое испытание будет для нее в самый раз. Пусть поймет, что править империей не так просто, как кажется». «Отправить туда дочь?» — император нахмурился. «Отец, ты с ума сошел?» «Я не сделаю этого. Она моя наследница, и я не могу ей рисковать». В конце концов император повысил голос, но под насмешливым взглядом отца быстро успокоился. «То, что ты о дочери беспокоишься, — это хорошо», — бывший император кивнул. «Вот только ты забываешь одну простую истину. Она — будущая императрица Аскуратов, вероятнее всего, ее будущий муж, который, если ты еще не забыл, возможно, сейчас сильнейший из магов не только в нашей империи, но и в мире. Поэтому перестань истерить и сделай так, как я сказал». «Елена пойдет так или иначе, и ты с этим ничего не сделаешь, ты меня понял?» «Да, отец». Император нехотя кивнул. «Но тогда нужно дать им еще несколько бойцов высокого уровня. Этого слишком мало». «У Скуратова есть хорошие бойцы. Даже один повелитель завелся», — недовольно заметил хранитель. «Вот пусть он берет с собой своих людей. Незачем магом высокого уровня сидеть спокойно в Москве». «А там они будут как раз к месту». «А вы что скажете, князь?» Император повернулся к Распутину-старшему. «Я думаю, что менталист им тоже не помешает, Ваше Величество. В конце концов, некоторые из антимагов обладают ментальными способностями, поэтому я тоже поеду с ними». «Хм, ну а что, идея неплохая», вместо императора ответил Алексей Романович. «Решено, Михаил, поедешь с ними. А интересная компания подбирается. Может, и мне с вами рвануть?» Бывший император заметил, как сын поморщился и усмехнулся. «Не переживай, Петя. Никуда я не поеду. В конце концов, кто-то должен остаться, чтобы присматривать за тобой». Император тяжело вздохнул. Иногда его отец совсем забывал про то, что он уже не император, и позволял себе вот такие вот шуточки. Но Пётр уже привык, хоть и не мог сказать, что ему это нравится. Ладно, в конце концов, скоро все это закончится. Год — это не такой уж и большой срок. Москва. Дворец Куратова. Вернувшись от отца, я набрал Распутина и сообщил ему, что согласен. Андрей явно был доволен, если судить по голосу. И попросил меня сегодня заскочить со своими делами, потому что к завтрашнему утру у меня во дворце соберутся все те, кто поедут со мной к антимагам. Компания у тебя будет хорошая, Ярослав. Можешь не переживать, распутин хохотнул. Лучшие люди империи решили присоединиться к тебе в этом походе. Цени это. Обязательно ценю, Андрей Михайлович, когда вернемся обратно в том же составе. Хорошо, я вас понял. «И да, надеюсь, вы не забыли насчет князя Аболенского? Вопрос с ним должен быть решен, иначе я вернусь и решу его так, как умею я. Вам же не нужен второй обезглавленный княжеский род?» «Не нужен», — Распутин правильно понял мой намек. «Хватило и Бельского. Да и до него ты неплохо так повеселился. Но там ты хотя бы работал на благо империи». «Так я и тут стараюсь исключительно для блага империи, князь». А Боленский, насколько мне известно, довольно богатый человек. И если я его убью, то империя быстро превратится в кучу осколков. Так что я еще дал вам возможность, по сути, решить это дело мирно. Хотя, по-хорошему, за то, что он сделал, я спокойно мог объявить ему войну. И, кстати, не забудьте направить в Москву миллионов сорок. Это будет компенсацией за пожары и локальные землетрясения. «Побойся богов, Ярослав, ты же богат!» Распутин притворно возмутился. Вот только я тоже умел играть в эту игру. «Андрей Михайлович, вам что дороже, 50 миллионов или решить проблему антимагов?» «Так речь шла же о 40», — тихо сказал он. «Ну, пока вы думали, сумма выросла. Ну а что вы хотели, инфляция? В общем, давайте вы не будете играть в эти игры. Мы все взрослые люди». «Чарт с тобой, Ярослав», — он тяжело вздохнул. Будет тебе компенсация, даю слова. На этом наш разговор закончился, и я позвал к себе ближний круг. Надо всех нагрузить работой, пока меня не будет. А насколько нам придется отлучиться, я понятия не имею. Так что, на всякий случай, выдам как можно больше заданий, так сказать, на перспективу. Через 10 минут все были у меня в кабинете, и, к моему удивлению, Лена тоже попросилась присутствовать. Кречетов, сказавший мне это, смотрел на меня таким хитрым взглядом, что мне захотелось его стукнуть. «Ну так что, командир, пускай сюда девушек!» Володя хмыкнул, да и остальные заулыбались. «Запускай!» — я тяжело вздохнул. «В конце концов, с ними мне тоже придется поговорить. Так что пусть лучше сразу услышат, что и как». Володя кивнул, и через несколько секунд к нам присоединились обе девушки. И если Катя старалась будто бы спрятаться, то вот Лена явно чувствовала себя как рыба в воде, с интересом рассматривая моих людей. «Что ж, раз все в сборе, то, пожалуй, мы начнем. Я с недовольством глянул на принцессу. «Завтра мне придется покинуть вас всех на неопределенный срок. Поэтому сегодня у нас день задач, и начнем мы, пожалуй, с Ивана». Я глянул на Логинова. Всё, что касается гвардии, в твоих руках. Финансирование у тебя есть. Нужно сделать так, чтобы весь город был под нашим контролем. Как вариант, предлагаю создать систему патрулей. Хороший бронированный автомобиль, четверо гвардейцев и один маг. Таких машин нам понадобится для начала хотя бы штук 50. Но это так. Лишь намётки. Довести все до ума придется тебе, как ты понимаешь. «Сделаем, господин», — Логинов кивнул. Магов у нас не так много, но, учитывая, что северяне теперь, можно сказать, тоже часть нашей гвардии, я попрошу у них людей, пока у нас не появятся собственные маги. А вот насчет автомобилей тут придется докупить, но я знаю, у кого брать. Отлично. Это, пожалуй, единственное, что я еще от тебя хотел. Но в основном ты сам все знаешь. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Теперь перейдем к Арсению. Я глянул на бывшего уже слугу с улыбкой. Как продвигается дело с нашим СБ? Неплохо, князь, он усмехнулся. Мне удалось найти еще десятерых людей, так что костяк службы по сути создан. Обычных бойцов мы решили набирать из наших. Научим их всему, и где-то через пару месяцев у нас будет полноценная СБ. Понятное дело, что ей будет далеко до других, но ничего. Со временем они всему научатся. Так сказать, на собственном опыте. «Если тебе что-то нужно, ты говори», — я покачал головой. «Пока у меня есть возможность, я постараюсь все это выполнить». «Пока что ничего не нужно, господин. Разве что только время. А над ним вы, увы, не властны». «Хорошо. А что скажешь ты, Алабаев?» Я повернулся к нашему хакеру и подрывнику. Что с тем списком, что я тебе дал? Многое удалось приобрести?» «Пока что около 10%. процентов. Всё-таки материалы довольно специфические, господин», — Алабаев пожал плечами. «В течение месяца удастся собрать все, но не раньше». «Месяц — это допустимо», — я кивнул. «Тогда, раз мы разобрались с самыми важными вопросами, вы можете вернуться обратно к работе. А вас я попрошу остаться, девушки». Я глянул на Морозову с Леной. «У нас будет отдельный разговор». Дождавшись, когда мои люди покинут кабинет, я вопросительно глянул на Лену. «Ну и зачем вам надо было попасть ко мне на совещание?» «Девочки, мне кажется, вы забываетесь, точнее, ты забываешься, Елена. Вы не часть моего рода, а вот ведете себя так, словно являетесь моими женами. Мне интересно, к чему же это все?» «Ну, мы, конечно, пока не твои жены», — Лена усмехнулась. «Но это пока. Кто знает, может, это и будет. Чуть позже, конечно. Сейчас тебе явно не до свадьбы». «Пойми, Ярослав, бороться против девушки, у которой есть цель, абсолютно бессмысленно». «Да никто не собирается с вами бороться», — я тяжело вздохнул, понимая, что меня обложили со всех сторон. Но нужно же соблюдать правила приличия. В конце концов, вы аристократки. Итак, раз с этим мы решили, поговорим о том, чем вы будете заниматься дальше, пока меня не будет. Ну, я поеду с тобой. Елена пожала плечами и, заметив мое удивление, хмыкнула. Видимо, Распутин еще не успел тебя предупредить. Прости. Но я, как будущая императрица, должна уже сейчас заниматься серьезными делами. А что может быть серьезнее, чем, по сути, контакт с другой цивилизацией? «Тогда я тоже хочу поехать с вами», — тихо сказала Катя. «Я понимаю, что я не архимаг и не будущая царица, но я могу быть полезна». «Кать, но тебе-то это зачем?» — я удивленно глянул на Морозову. «Ничего интересного там не будет. Скорее всего, нам придется воевать. И я не хочу, чтобы ты пострадала». «Я хочу поехать», — упрямо посмотрела она мне прямо в глаза. «Не переживай, я не буду тебе обузой». Поняв, что переубедить ее невозможно, я поднял глаза в потолок и, сделав несколько глубоких вздохов, кивнул. «Хорошо. Если у тебя получится договориться с отцом, так и быть. Ты поедешь с нами». Я хмуро посмотрел на Елену, чья улыбка стала еще шире. «Только учти, я лично позвоню Ростиславу Геннадьевичу и узнаю. Обмануть меня не получится». «Спасибо, Ярослав. Ты лучший!» Катя лучезарно улыбнулась. И тут же покинула кабинет, оставив меня наедине с Еленой. «Ну и кто еще с нами поедет?» «Надеюсь, не только девушки. Не сильно хочу, чтобы эта и так опасная поездка стала еще опаснее». «Не переживай. Из девушек будем только мы. А так, насколько мне известно, с тобой поедет один из хранителей, Суворов. Распутин старший и твои бойцы, которых ты выберешь сам. По крайней мере, больше мне ничего не известно». Хорошо. Тогда иди готовься, а мне еще надо заниматься делами. Швейцарские Альпы Лара встретила Кирона и Меланию и, внимательно выслушав их доклад, недовольно покачала головой. «То, что у вас не получилось убить этого мерзавца, это плохо, друзья мои», — женщина поморщилась. «Дело даже не в смерти Маркуса. В последние несколько сотен лет он стал мечтателем и его мечты могли привести нас к гибели. Проблема в том, что Скуратов — наш полный антипод, и если он узнает, где находится наш город, он обязательно придет. А насколько мы успели изучить характер этого человека, он любит решать вопросы исключительно с помощью силы. Что по поводу нашего собрата? Вам удалось его найти? — Нет, к сожалению, нет, — Керон покачал головой. Мы проверили слова того князя. У русских спецслужб и правда есть один из наших. Но где его держат, нам не удалось узнать. Их тайная канцелярия хорошо защищена, даже против моих сил. «Это плохо», — Лара поморщилась. «Тогда нужно действовать исходя из того, что у русского императора уже есть место расположения нашего города». Женщина достала из кармана один из многочисленных артефактов и принялась раздавать приказы, в основном усиливая патрули и наблюдательные пункты на поверхности. «Вы можете идти», — закончив с делами, Лара вернулась к этой парочке и, улыбнувшись, кивнула. «Я благодарна вам за то, что вы сделали. Вряд ли кто-нибудь мог бы сделать что-то больше». Когда антимаги ушли, Лара грязно выругалась. После смерти Маркуса женщина не понимала, что ей делать дальше, особенно учитывая, что, по большей части, она не боец, а ученый, и никогда не хотела того же, что и Маркус. Лара прекрасно понимала, что антимагам не победить в этот раз. Они слишком долго были в стороне от основного потока цивилизации, и люди на поверхности давно забыли про них. «Да, они могут выйти», Могут даже начать войну, но весь мир тут же соберется против них. И рано или поздно они проиграют. Лара бы с огромным удовольствием договорилась бы с каким-нибудь государством с поверхности, да с теми же русскими, но, к сожалению, они уже стали врагами. И вряд ли русские захотят примирения. Хотя Лара все же иногда надеялась на чудо. Может, и в этот раз оно случится? Москва. Дворец Скуратова. Следующее утро. Когда на Дворцовую площадь приземлились три боевых винтокрыла, я уже был готов к поездке и стоял возле ворот вместе с Азгримом. С собой я решил взять только его, а остальным там делать нечего. Но ну и, само собой, елена и Катя, каким-то образом ставшие подругами, тоже были тут. Морозовой каким-то образом удалось договориться с отцом, и тот отпустил ее со мной. Я пытался переубедить Ростислава, но тот оказался таким же упертым, как и его дочь. Так что через несколько минут разговора я понял, что ничего у меня не получится. «Ну что, Ярослав, готов к приключениям?» Из одного винтокрыла выпрыгнул князь Михаил, отец Андрея, широко улыбаясь. «О, да ты с компанией, парень! Девушки, прошу, на борт!» Он кивнул в сторону винтокрыла. «Времени у нас не так уж и много. Отправляемся сейчас же. все таки лететь почти семь часов. А ты, Ярослав, сядешь со мной на места для пилотов. Договорились?» Я кивнул и быстро помог девушкам забраться в салон, после чего закинул свои вещи и, открыв дверь для пилотов, забрался на довольно удобное кресло. А через минуту мы вновь взлетели и направились в сторону запада. «А теперь, Ярослав...» «Давай поговорим о том, что нас ждет, распудин Распутин-старший глянул на меня тяжелым взглядом. «Просто не будет. Готовься уже сейчас. Но мы должны минимизировать шансы конфликта. Ты меня понимаешь?» «Понимаю, князь». «Вот только вряд ли это получится, учитывая, что антимаги из этого города хотят моей смерти. Но я постараюсь. Это я могу обещать». «А больше мне и не надо», — князь улыбнулся. Просто не нужно сразу бить. Давай хотя бы попробуем поговорить с ними. «Как скажете, князь?» Я пожал плечами. «Лично мне на них плевать, но, как я понимаю, этот город хочет заполучить император, так что я помогу». Распутин кивнул, а дальше я погрузился в медитацию, ведь к нужному месту желательно прибыть во всеоружии. Из медитации меня выдернул предупреждающий крик Прометея. И, открыв глаза, я увидел огромный валун, что летел прямо на нас, и в последнюю секунду успел выпустить силу и укрыть нас щитом. «Князь, какого хрена происходит?» Я уставился на сосредоточенного Распутина. «Кто нас атакует?» «Пока непонятно», — сквозь зубы процедил тот. «Не мешай мне, Ярослав, я пытаюсь посадить нашу птичку. Сейчас мне нужна концентрация». Я молча покачал головой и, сняв наушники с головы, направился в салон туда, где сидели девушки. Они о чем то болтали между собой и явно не поняли, в какой опасности они сейчас были. «Так, девушки, готовимся. Мы идем на посадку». Я натянуто улыбнулся и мысленно обратился к Орлу. «Полетать не хочешь, пернатый? Нужна разведка». «С удовольствием». Он тут же покинул мое тело и, не заметив броню винтокрыла, выпорхнул на улицу, но уже через минуту вернулся обратно. «Нас окружает со всех сторон, человек» орел потянул из меня силу если хочешь могу ударить по ним пока не надо посмотрим что они собираются делать глава 23 винтокрылы все же смогли благополучно приземлиться на приличных размеров плато но стоило нам только покинуть салон винтокрыла как со всех сторон поднялись люди в странной одежде, чем-то напоминающий камуфляж, с уже знакомым мне оружием в руках. Александр Суворов тут же выпустил свою ауру. Маг уровня повелитель мог так зажечь, что небо стало бы вовчинку Поэтому Распутин поторопился вмешаться. — Нам нужен кто-то, кто способен принимать решения, — спокойным голосом сказал князь Михаил. — Позовите сюда главного. «Нам есть о чем поговорить». Вот только вооруженные головорезы даже не дёрнулись. И только один опустил оружие и поднял свою маску, обнажив довольно молодое и симпатичное женское лицо. «Назовитесь», — на неплохом русском сказала она, — «Иначе мы откроем огонь». «Князь Михаил Распутин, князь Ярослав Скуратов-Мечников и князь Александр Суворов». Распутин спокойно ответил на этот вопрос, но я заметил, что князь явно напрягся. Просто как менталист высокого уровня умеет скрывать свои эмоции. А еще мне понравилось, что князь тактично промолчал о том, что рядом со мной стоит, по сути, наследница престола. Пока что рисковать не будем. Кто знает, как дальше будет развиваться ситуация. «Князь Скуратов?» Женщина, услышав мое имя, тут же нахмурилась. А потом, вытащив из кармана небольшую непонятную фигню, Приложила ее к губам и что-то сказала на незнакомом мне языке, а после натянула маску обратно и вновь вскинула оружие. Стойте на месте, в скором времени сюда подойдут. И не нужно дергаться, иначе никто не уйдет живым. Голос женщины изменился. Такое ощущение, что в маске было что-то, что меняло ей голос. Князь, мне уже пора вмешаться или еще нет? Тихо поинтересовался я у распутина. А то что-то не очень они дружелюбны. А эти штуки, как вы знаете, довольно опасны? Пока не стоит. Так же тихо ответил он. Посмотрим, кто к нам придет. Но уже там будем решать. Я все же надеюсь на то, что у нас получится договориться. Я усмехнулся. Почему-то я был уверен, что ни хрена у нас не получится. Эта незнакомка явно узнала мое имя и, судя по ее реакции, для них я враг. «Яра, что делать нам?» Ко мне подошла Лена, которая пыталась не показывать страх, но получилось у нее это так себе. «Может, нам вернуться обратно в винтокрыл?» «Пока не стоит», — спокойно ответил я. «Вообще лучше ничего не делайте. А если поймешь, что дело дрянь, хватай Катя за шкирку и станьте как можно ближе ко мне. Ты меня поняла?» Лена молча кивнула и отошла назад, а мы наконец-то увидели новое лицо за спинами боевиков, в одном волне открылся проем, откуда вышла высокая, почти с меня ростом, женщина лет сорока в белой одежде, чем-то напоминающей древнеримскую. У нее была смуглая кожа, карие глаза и очень выразительный взгляд, которым она тут же наградила меня. Судя по тому, как сжались ее кулаки, она меня узнала. «Выходит, я тут довольно популярный человек». «Русские», — с каким-то непонятным тоном сказала она. «И зачем вы прибыли к нам?» «Мы хотим найти точки соприкосновения с вашим миром», — дипломатично ответил Распутин, а я чуть не расхохотался. Даже полному идиоту было понятно, что империя с удовольствием поглотит этот, по сути, небольшой энклав, чтобы дополнительно усилиться. Но нет». Надо же для начала немного поиграть в дипломатию, мол, мы к вам прибыли исключительно для того, чтобы договориться. Вот только каждый в мире знает, что договариваются с равным, слабого подчиняют. А учитывая, что теперь мы знаем точное местоположение их подземного города, то достаточно нескольких сильных ударов, чтобы похоронить их всех». «Точки соприкосновения?» — женщина усмехнулась. «Князь Распутин». Я прекрасно понимаю дипломатический язык. Так что давайте перейдем к сути вопроса. Зачем вы прибыли? «Мы хотим договориться», — я решил вмешаться. В конце концов, мне не хотелось, чтобы тут начался длинный диалог, полный пафосных фраз. «Да, пусть я и убил вашего главного, но он сам на меня полез. Так что я тут, можно сказать, ни при чем, а постоянно воевать друг с другом нет никакого смысла». Да и, насколько мне известно, вам бы хотелось вновь жить на поверхности. И Империя может дать вам такую возможность. «Меня зовут Лара», — женщина внимательно посмотрела на меня. «Приглашаю вас в город Вада, люди поверхности. И клянусь своей силой, что никто не посмеет вам навредить, пока вы будете соблюдать наши правила». После этих слов она развернулась и направилась к тому самому валуну, но я остановил ее. «Лара, я, конечно, ценю ваше гостеприимство, но для начала было бы неплохо озвучить ваши правила», — я усмехнулся. «А то, допустим, зайдем мы на вашу территорию с правой ноги, а кажется, что по правилам это запрещено. Понятное дело, что утрирую, но смысл вы наверняка уловили». «Неплохо, юнец», — она развернулась ко мне и выпустила свою ауру. Что ж, одно из правил — это то, что в город могут попасть только те, кто докажет, что достойны этого. Способов проверки множество, но так как ты боец, то для тебя это будет поединком с одним из сильнейших наших бойцов. Ну так что, согласен?» Она смотрела на меня с усмешкой, а я с трудом сдерживал спокойное выражение лица. «Эта дамочка явно не подозревает, что с тех пор, как я угробил их главного, многое изменилось». И теперь антимаги для меня, конечно, пусть и серьезные враги, но не настолько, чтобы победить меня. «Готов, женщина?» — я кивнул. «Ну и где твой сильнейший боец?» «Ирма, покажи парню, на что ты способна». Лара отошла в сторону, а передо мной встала та самая девушка, которая нас встретила. Отдав оружие другому бойцу, она сняла плотную черную перчатку и ехидно улыбнулась. «В наших поединках нет смысла бегать. Все решается одним касанием, по сути», — пояснила она мне. «Если ты сможешь коснуться меня и не умереть от потери жизненных сил, то ты хорош. А вот если сможешь заставить меня упасть, то тебе нет равных. Сомневаюсь, что тебе это под силу, Мак? Пусть ты и победил Маркуса, но он и подавно не был сильнейшим среди нас». «Меньше слов. У меня времени не так уж и много». Я схватил ее за руку. И с усмешкой начал наблюдать за тем, как она пытается взять мою силу. Вот только ни хрена у нее не получалось. И когда она это осознала и расслабилась, я потянул в ответ, мигом избавив ее от добрых двух третий источника. Антимаг пошатнулась, упала на одно колено, и ее глаза тут же стали размером с чайные блюдца. Но как? Она беспомощно посмотрела на так же шокированную Лару. Как он это сделал? Секрет фирмы! Я коротко рассмеялся. «Ладно, так как теперь вы точно знаете, что прыгать на меня бесполезно, предлагаю перейти к более важным делам, а именно к обсуждению тех вопросов, ради которых мы прибыли. Надеюсь, больше никто не сомневается в моем праве войти в ваш город?» Никто не ответил. Но мне и так было понятно, что теперь эти ребятки точно будут держаться подальше от меня. По собственному опыту знаю, для антимага остаться без сил, пусть и не так страшно, как быть переполненным. Но тоже довольно неприятно. «Пойдемте», — Лара Первой пришла в себя и заторможенно кивнула. «Нужно провести вас мимо военного крыла. Там слишком много сторонников Керона, а он точно не собирается с вами договариваться». Мы кивнули и через несколько минут уже шли по довольно широкому подземному тоннелю с нормальным освещением при помощи магических светильников. Лена с Катей шли рядом со мной. Чуть впереди шел Распутин, а замыкали шествие Суворов с Азгримом. Два повелителя смогли найти общий язык и теперь о чем то болтали между собой, не забывая при этом смотреть по сторонам. А Суворов, судя по всему, еще и постоянно сканировал камень, так как земля в целом его стихия. Остальные маги, что прибыли с нами, остались на поверхности, их сюда не пустили. Да и в случае чего они нам точно не помогут, Там уровень от мастера до магистра. Так, охрана, можно сказать. Через полчаса нас привели в обычный, по сути, дом. И, пропустив на территорию, Лара кивнула на дверь. Располагайтесь, слуга вам поможет. А через час я приду к вам с теми, кто умеет в первую очередь думать. И мы выслушаем ваши предложения. Не советую дом покидать. Этот квартал мой, и чужих тут нет но вот за его пределами вас точно заметят. Нас не так уж и много, и за столько лет мы уже знаем друг друга в лицо. «Не переживайте, уважаемая», — Распутин мягко улыбнулся. «Мы никуда не собираемся. Будем вас ждать здесь, сколько потребуется». Она кивнула и скрылась за каменным забором, который, кстати, я не понимал, зачем нужен. Но, тем не менее, он тут был. Распутин же сразу перестал улыбаться и, глянув на нас, кивнул в сторону дома. «Пошли посмотрим, что тут за слуга, и проверим дом. Я уверен, что без прослушки нам не обойтись, поэтому говорить будем мысли-связью. Все поняли?» «Не переживайте, князь», — я усмехнулся. «Я просто наполню помещение своей силой и гарантирую, никакой прослушки не будет. Пойдемте, мне интересно посмотреть». Как живут эти антимаги столько лет под землей? Наверняка у них много интересного. Петроград, главный отдел тайной канцелярии. Андрей Распутин смотрел на князя Оболенского с интересом виви-сектора. Но надо отдать должное князю, несмотря на зловещее место и фигуру перед собой. Он был максимально расслабленным, словно понимал, ничего ему не сделают. «Но как же так, князь? Такой уважаемый человек, а дела ведете, как какой-то бандит?» Распутин улыбнулся. «Вот зачем вам эта Москва сдалась? Слишком далеко от столицы, слишком много самостоятельных игроков. Новый князь, в конце концов. Но нет. Вы же решили и туда запустить свои длинные когти. Видимо, никак не можете успокоиться». «Не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите, уважаемый Андрей Михайлович», — Оболенский хмыкнул. «Я веду дела исключительно честно, действую только в правовом поле и никак иначе». «Денис, я тебя знаю еще с Академии. Кому ты эти сказки-то рассказываешь? Давай поговорим, как старые добрые друзья. Объясни мне, нахрена тебе сдалась эта самая Москва? Ты же знаешь, кто такой новый князь?» Знаешь про его силу и методы ведения дел. Но зачем было соваться в пасть ко льву? Андрей, я знаю, что пацан силён». Аболенский поморщился. «Вот только в делах он полный ноль. Я наводил справки. В конце концов, лучше пусть эти предприятия подо мной будут. Я хотя бы налоги плачу исправно. А под ним они быстро бы разорились, и все, считай, упущенная прибыль». «Может быть и так». Вот только ты сунулся на чужую территорию, Денис. А так делать нельзя. Так что давай-ка мы с тобой этот вопрос закроем сейчас, и ты забудешь о своих идеях. Договорились? Я так понимаю, просто так закрыть вопрос не получится, да? Ну, давай, говори. Сколько тебе надо? Мне ничего. А вот того нужно выплатить 50 миллионов. И послушай мой совет, Денис. Через месяцок заедь в Москву и поговори с ним. Может быть, даже у вас получится договориться между собой. С этим парнем не стоит ссориться. Бельский тому пример. Да и тот же Дашков не просто так слетел с московского кресла. Тоже он подсуетился. Так что да, лучше с ним договориться. Ну, раз ты советуешь, пожалуй, я так и сделаю. Для меня любой мир лучше войны. Когда гибнут люди, я не зарабатываю. «Ну вот и договорились», — Распутин довольно хлопнул в ладони. «А теперь давай выпьем. Года два не виделись. Хоть по паре капель за встречу». После этих слов Андрей достал из-под стола бутылку дорогого виски. А через несколько минут они уже пили божественный напиток, обсуждая то, что происходит в империи, и вспоминая старые времена. Город Вада. Полтора часа спустя. Пока Распутин о чем-то говорил с этой Ларой и еще пятеркой мужчин и женщин, я вышел на улицу и присел на небольшую каменную скамью. В основном тут, в подземном мире, все было сделано из камня, но, конечно, были и ткани, и дерево, и металл, причем в огромном количестве. В целом, обстановка меня не сильно впечатлила. Столь долгая жизнь в отрыве от верхнего мира давала о себе знать, И с удобствами, конечно, тут все было похуже. Но, тем не менее, в принципе, жить можно. Живут же они тут как-то. «Отдыхайте, конунг!» — рядом присел Азгрим. Северянин до сих пор не мог справиться с удивлением, и то и дело старался оказаться поближе ко мне, явно не понимая, как реагировать на все, что творится вокруг. «Да так, воздухом дышу», — я усмехнулся. «Ты, кстати, заметил, что воздух у них тут неплохой?» Явно работают какие-то серьезные артефакты. Вот только их тут в целом столько, что не понять, что и где. Да мне как-то было не до воздуха, Конг. Я хотел спросить, надолго ли мы тут. Не хочу наводить панику, но у меня постоянное ощущение приближающейся беды. И я никак не могу с этим справиться. А такое у меня было только один раз на заре формирования отряда. И с тех пор я пообещал себе слушать свой внутренний голос. «Ощущения, говоришь, нехорошие?» Я прислушался к себе. «Хм. В принципе, мы не планируем долго тут находиться. Но если что, путь обратно я знаю, так что не переживай. Если придется, я вытащу всех». Асгрим улыбнулся. Вот только улыбка получилась настолько неестественной, что я понял. «Дай ему возможность. Он сейчас отсюда даст дёру. И это несмотря на силу повелителя, которая на минуточку была достаточно велика, чтобы потягаться с десятком средних антимагов сразу. Отбрасывать в сторону переживания своего бойца я не стал и мысленно обратился к Орлу. «Ты можешь незаметно разведать обстановку вокруг квартала?» «Незаметно — это значит так, чтобы тебя никто не увидел и не почувствовал». «Я знаю, что такое незаметно», — с иронией ответил орел. «Могу. Вот только придется поделиться силой. Я все, что накопил, ухнул в улучшение. Так что я почти пуст сейчас». «Да бери уже, чего спрашиваешь. Только сделай все как надо. Ты меня понял?» Вместо ответа Орел потянул из меня силу и, выпорхнув наружу, мгновенно превратился в еле видимое пятно и сразу полетел наверх. Я молча глянул на Азгрима. Тот почувствовал мои манипуляции, и устался на меня в немом вопросе. Но я лишь покачал головой, мол, подожди немного. Через несколько минут орел вернулся обратно и тут же скользнул обратно в мое тело. «В общем, дело так себе», — недовольным голосом сказал Орел. «Лучше будет показать, чем рассказать, так что смотри». После этих слов у меня в голове пронеслись картины, которые увидел Орел, и я смог лично рассмотреть весь квартал Лары сверху, а также несколько отрядов, которые уверенно приближались к этому кварталу. Среди них больше всего отличался высокий мужчина в компании красивой женщины. И, присмотревшись, я узнал его. Это тот самый ублюдок, который пытался меня убить. И, видимо, он не собирается отказываться от своих планов. И все эти ребятки были вооружены, и, судя по настрою, готовы проливать кровь. И мне это совсем не понравилось. Вынурнув из короткой медитации, я глянул на Асгрима. «Кажется, все же твоя интуиция сработала как надо. Хотя лучше бы она отдала сбой». Азгрим кивнул и, встав, направился в дом. А я пошел следом за ним. Зайдя в большую гостиную, где заседали все местные шишки, я нашел глазами Распутина и усмехнулся. «Кажется, у нас проблемы, князь. Несколько отрядов направляется сюда». «Я почему-то сомневаюсь, что они идут ради того, чтобы с нами познакомиться». Я повернулся к Ларе достав телефон, показал фотографию того самого ублюдка. «Вам знаком этот мужчина?» «Это Керон», — спокойно ответила она. «А что?» «Он идет сюда. И Если тут нет какого-нибудь туннеля, то мне придется знатно прорядить ряды твоих противников». Глава 24 «Он не посмеет начать войну», — как-то неуверенно сказала она. «Нас не так много, и смерть каждого сильно бьет по нашему обществу». «Лара, я, конечно, понимаю, что вы далеки от войны, но этот человек идет сюда именно с целью убить нас», — я усмехнулся. «Возможно, ваших он и не тронет, если вы, конечно, не сдадите нас». Вот только в таком случае трону вас я, и трону так, что живых тут не останется. «Князь, как далеко вам удалось продвинуться в переговорах?» Я повернулся к Распутину. «Ну, мы нашли уже точки соприкосновения», — спокойно ответил он. «Вот только до полноценного договора еще далеко. Да и такие вещи не делаются быстро. Елена помогает мне в этом деле. Думаю, на все про все нам нужно несколько дней». Возможно, неделя. Ну, у нас еще пять минут, скорее даже меньше. Ну так что, Лара, есть у тебя какие-нибудь козыри, чтобы решить эту проблему или нет? Тонли нет, глухо сказала она. Никто не предполагал, что отсюда придется бежать, поэтому никаких тайных ходов я не строила. Но у нас есть стационарные щиты. Если активировать все, то квартал закроет в несколько слоев. И Керон не проникнет сюда. Только если не притащит что-то из закрытого арсенала. — Дай угадаю. В этом арсенале очень опасные штуки, которые вы давно не использовали, потому что не стоит, да? Увидев заторможенный кивок женщины, я глянул на Суворова. — Кажется, князь, для вас тоже есть работа. Придется превратить квартал в крепость. Справитесь? — За несколько часов запросто. Он пожал плечами. — Тем более, что накопителей я взял достаточно. «Поднимайте щиты, Лара!» — я кивнул женщине. «И молитесь, чтобы этот ваш Керон ничего не натворил. Иначе мне придется убить его и всех тех, кто с ним пришел. Вы меня поняли?» «На всякий случай я выпустил силу, и моя аура накрыла собой всех, кто был в комнате. И, судя по удивленным лицам антимагов, они пытались понять, почему они не могут поглотить мою силу. Ничего, скоро поймут». Печёнкой чувствую, что драка неизбежна. Лара тем временем вытащила из кармана небольшой золотой брусок с кучей символов и начала нажимать их в одной ей понятной последовательности. А через несколько секунд я почувствовал, что воздух стал как будто бы намного гуще, и, выглянув на улицу, увидел на границе квартала, как медленно поднимается синеватая пелена щита. «Ну вот и все. Щиты активированы». Женщина облегченно вздохнула. «Сейчас я посмотрю, кто к нам так сильно хотел попасть». Она достала из кармана другой брусок, и перед ней открылся натуральный голографический экран, на котором было видно все, что происходит в самом квартале и за его пределами. Найдя нужное окно, она увеличила его, и мы увидели, что у щита собрались несколько сотен людей, среди которых был и тот самый Керон, и та женщина, что была с ним в Москве и, судя по их недовольным лицам, щит не входил в их планы. «Лара, лучше пусти меня!» пантимак неожиданно поднял голову и посмотрел прямо на нас. Видимо, он знал, где установлен артефакт. «Ты нарушаешь наши же правила, принимая чужаков. Общество тебе этого не простит, Лара. Не заставляй меня. Я не хочу идти на крайние меры. Отдай чужаков, мы казним их!» и после возьмем то, что принадлежит нам по праву. Или же нас ждет война?» Вместо того, чтобы ответить ему, Лара смахнула изображение и спрятала брусок обратно в карман. «У нас не так много времени. Продолжим переговоры. Если к тому моменту, как он решится, у меня на руках будет всем удобный договор, никто его не поддержит. Антимагам нужен нормальный дом и солнце над головой. Хватит с нас этого подземелья. Керон смотрел на пелену щита и пытался сдерживать свою ярость. Но получалось у него довольно плохо. Лара обхитрила их. А ведь сколько слов было сказано насчет того, что щенка, убившего Маркуса, надо уничтожить. А теперь что? Теперь он тут в самом сердце их города, а значит, знает, где он находится. И это опасность. Опасность для всех, кто тут живет. Если люди поверхности узнают о них, они непременно ударят. Никто в здравом уме не допустит, чтобы под боком была такая угроза. Милания, нужно вскрыть арсенал», — он повернулся к женщине. «Я знаю Лару». «Если она подняла щит, значит, у нее есть план. Мы не должны позволить им победить, иначе наша участь будет незавидной». «Но портал под контролем людей Лары», — рассеянно ответила женщина. «Предлагаешь убить своих же?» «Да, у нас есть выбор», — Керон жестко усмехнулся. «Либо они нас, либо мы их. Другого варианта нет. Так что да, я предлагаю убить их». Пойдем, Нужно успеть, прежде чем наш мир разделится на два лагеря». Женщина кивнула и, схватив мужчину за руку, потащила его в обратную сторону. Керон прав. Если Лара победит, это будет катастрофой. Все, о чем они столько времени мечтали, превратится в пыль. Петроград. Императорский дворец. «Война, государь!» — в кабинет вошел князь Пожарский. «Англичане на французов напали!» Император отложил в сторону ноутбук и посмотрел на министра обороны недовольным взглядом. «А нам какое дело до этого, князь? Ну, решили два старых идиота друг с другом воевать, но ну и пусть воюют. До нас им идти далеко, да и незачем. А у нас своих дел хватает». «Так турнир же, государь! В таком случае мы опять не можем его возобновить!» Пожарский поморщился. «Если он так и не закончится нормально, то нас потом весь мир с говном смешает. Будут говорить, что русские, как всегда, ничего нормально сделать не могут». «Твою мать!» «А я и забыл про него!» Император недовольно покачал головой. «Что там твои аналитики говорят? Долго англичане будут с лягушатниками резаться?» «Все же их команды неплохо себя показали, да и, по-моему, в одиночных дуэлях тоже. Будет плохо, если они участвовать не будут» особенно если победим мы. Потом орать на всю Европу будут, что, мол, мы их испугались. «Аналитики ничего пока не говорят, государь. Слишком мало вводных», — Пожарский пожал плечами. «Единственное, что я знаю, так это то, что на континент обрушили несколько волн одержимых тварей, а французы в ответ ударили по побережью англичан, уничтожив несколько серьезных портов». Так-то они настроены серьезно. Что те, что те. Так что лично я думаю месяц-два, не больше. Этого хватит, чтобы с обеих сторон сдохли самые мотивированные. Ну и за это время дельцы неплохо заработают. Так что цели будут выполнены. «Ну и зачем ты тогда ко мне пришел?» Император удивленно посмотрел на Пожарского. «Два месяца мы точно можем подождать». В конце концов, следующий турнир только через год. «Ну, так я думал, мы тоже будем участвовать в этом конфликте», — Пожарский усмехнулся. «Ну а что? Продавать оружие и защиту можно и тем, и другим. Несколько сотен миллиардов рублей нам точно лишними не будут». «А вот с этого, князь, надо было и начинать». «Это предложение мне очень даже нравится. Давай садись. Будем думать, как содрать с них как можно больше, да так...» Чтобы нам не было стыдно, а им не обидно. Город Вада. Час спустя. Пока антимаги продолжали свою говорильню с Распутиным и Еленой, я решил прогуляться по кварталу и пригласил с собой Катю. Асгарь я оставил с Суворовым. Они превращали квартал по периметру в крепость. Но мы пошли по довольно широким улочкам, не спеша рассматривая чужие дома. «Ярослав, а ты не боишься, что мы отсюда не выберемся?» Катя внимательно на меня посмотрела. «Тут столько сильных антимагов. Что мы можем им противопоставить?» «Много чего», — я хмыкнул. «Нет, Кать, я не боюсь. Я знаю, что в любом случае я выберусь, и тебя спасу, да и всех, кто с нами тоже. А потом вернусь сюда и уничтожу к хренам их подземный городок, и поливать мне будет на то, насколько они сильные». Я в любом случае сильнее, и антимаги, что сейчас договариваются с Распутиным, прекрасно это понимают. А те, что за щитом, ну, если потребуется, я и им объясню, что и как». Морозова улыбнулась. Мы как раз успели добраться до конца квартала и оказались рядом с щитом. И тут я почувствовал вибрацию почвы, словно что-то лезло к нам снизу. Подхватив девушку, я тут же окружил нас щитом, а после, выпустив несколько тонких нитей силы, начал сканировать Землю. И где-то через 10 метров вниз наткнулся на странный агрегат, который бодро так превращал камень в пыль. И, судя по его скорости, через минуту будет тут. Понимая, что вернуться обратно и позвать остальных я не успею, я повернулся к Кате. «Так, сейчас бежишь обратно и говоришь, что тут прорыв. А я пока разберусь с нашими недоброжелателями», — я улыбнулся. «Не переживай, со мной точно ничего не случится. Просто не хочу дать этим ребятам разбежаться. Мне они не противники. Но дел могут натворить». Катя кивнула и побежала в сторону дома. А я отошел в сторону и, убрав щит, стал ждать, когда из-под земли появится наш незваный гость. Где-то через полторы минуты вибрация усилилась, а потом показался бур красного цвета. А после него и остальное тело аппарата — Удар хлыстом чистой силы буквально аннигилировал переднюю часть этого комбайна. А второй удар полностью испарил агрегат. И я стал ждать, когда же выйдут сами антимаги. Что-то эти ребята не сильно спешат. Такое ощущение, что они знают, что их тут ждут. Хотя чего я туплю. Комбайном они же как-то управляли, ведьма. Когда тот перестал отвечать, они и напряглись. Подойдя к тоннелю, я усмехнулся и крикнул как можно громче. «Идите сюда, ребятки! Я вас не больно убивать буду, не переживайте!» Сразу после моего крика оттуда выстрелили. Вот только что-то такое я и ожидал, поэтому спокойно принял удар антимага на щит, поглотив немного так знакомой мне энергии. «Прометей, что по моему скрытому хранилищу?» — обратился я к помощнику. «Место есть?» «Не переживайте, агент, всего в достатке». Тем более, что этот тип энергии мне знаком. И пусть кластеры вам больше не сильно и нужны, в случае чего я направлю лишнюю энергию туда, да и вообще, когда энергия бывает лишней». «Ты прав. Никогда». Я хмыкнул и отошел в сторону. «Тогда готовься. Сейчас у тебя будет очень много энергии». Стрелявшие почему-то решили, что смогли меня убить. И тут же из тоннеля полезли сразу несколько боевиков с оружием наперевес. Первый, увидев меня, успел вскрикнуть и тут же получил сильный удар в голову, потерял сознание. Но его товарищи не растерялись и затащили его обратно, попутно стреляя в меня. Выстрелы бластеров я принимал на щит, а вот антимагию поглощал. Поглощал то, что умеет поглощать. Как говорится, всегда найдется рыба покрупнее. «Ярослав!» По улице в мою сторону быстрым шагом приближались Суоров и Азгрим. «Что тут у тебя?» «Да вот, князь!» — я кивнул на дыру в камне. «Вредители появились. Решил, что стоит их истребить. А они, как на зло, не лезут, видимо, не нравятся им, когда их убивают». Суворов усмехнулся, после чего хлопнул в ладони, и из тоннеля послышались вопли боли и ярости. «Видимо, заклинание князя неплохо так задело тамошних обитателей». Ну или у них развилась клаустрофобия. Хотя я все-таки склоняюсь к первому варианту. «А мы как раз закончили с западной стороной», — тихо сказал мне азгрим «Там они не лезут, а здесь, видимо, нащупали слабую точку и попытались прорваться». «Прекратите!» — громкий окрик Лары, кажется, услышал весь квартал. «Вы что делаете?» Она чуть не накинулась на Суворова. Но, увидев мой насмешливый взгляд, резко остановилась. «Нельзя. Мы не воюем со своими. Это же война». «Это для вас они свои», — я покачал головой. «А для меня всего лишь очередные враги. И если вспомнить, сколько таких, как они участвовали в войне на стороне шведов, то я не удивлен, что нас тут встречают вот так. Вот что, Лора, либо вы ускоряете процесс, либо мне придется вступить в игру, а жалеть тех, кто хочет меня убить». Я как-то не привык, знаете ли. Поэтому быстрее, быстрее договаривайтесь». «Но это не так работает», — в отчаянии выкрикнула она. «Нужно договориться с теми, кто сомневается, подкупить тех, кто против. Это работа не на один день, а ты хочешь как можно быстрее». «А у меня нет этого дня», — спокойно ответил я. «И у тебя тоже нет. Или ты думаешь, твой Керон вас тут всех пожалеет?» «Нет». Он убьет вас всех, потому что ты, Лара, угроза для него. Насколько я успел понять ваши расклады, сейчас ты, по сути, глава вашего города, а он метит на это место. Но так пойми, когда ты умрешь вместе с теми, кто тебя поддерживает, получить место главы для него будет проще простого. Так что включи, пожалуйста, голову, пока она у тебя еще есть». «Чужак прав, Лара». К нам незаметно подошли несколько тех, кто был в доме, и один из них, седовласый мужчина, лет 50 на вид, кивнул. «У нас нет времени. Акерон жаждет власти. Нужно поставить их перед выбором. Либо они делают так, как нам нужно, либо умирают. Сейчас не время для дипломатии. Глава, решается наша судьба». Арсенал. Тайная комната. Пыль от пролома в стене осела уже минут десять как, но никто, кроме Мелании, не смел больше приближаться к пролому. Женщина же тихо подошла и, глянув, удовлетворенно кивнула. Ее любимый был там. Керон же рассматривал тяжелые жезлы с накопителями и довольно улыбался. То, что он столько времени искал, было здесь. И теперь он, наконец-то, возьмет власть в свои руки не только в городе, но и выйдя на поверхность. Когда-то такими жезлами были вооружены все антимаги. Но когда случилась древняя катастрофа, их осталось не так много, и секрет производства был утерян. «Это то, что я думаю?» Мелания заворожённо смотрела на жезлы. «Но как? Маркус сказал, что мы потеряли все. Разве это не так?» «Как видишь, не так», — Керон усмехнулся. «Не знаю, смогу ли я собрать полный комплект, Но жезлы Осириса теперь у нас. И даже этого хватит, чтобы взять власть в свои руки. Найти бы еще старую броню, но ее Маркус точно переплавил. Слишком много силы в одном месте, а он этого всегда боялся. «Это еще не все, дорогая. Посмотри вон в тот угол». Он показал женщине на трех металлических львов в углу. «Вот что принесет нам победа сейчас». Даже без использования жезлов этого хватит, чтобы разобраться с пришлыми и, наконец-то, уничтожить этого ублюдка». Глаза Керона яростно сверкнули, и, подойдя к львам, он коснулся их гривы и что-то произнес, после чего фигуры тут же пришли в движение. «А теперь пошли, посмотрим, что скажет Лара сейчас. Хватит ли ей дерзости вновь отказать им мне?» Антимак недобро улыбнулся и пошел на выход, а львы последовали за ним. После моих слов Лара развила бурную деятельность, то и дело постоянно с кем-то связываясь, то угрожая, то улыбаясь. Женщина явно поняла правильно то, что я сказал, и теперь работала на износ в желании успеть все сделать. Однако минут десять назад что-то изменилось. И Лари все реже отвечали, а некоторые из тех, кто ранее дал согласие, перезванивали и меняли свою точку зрения. Я ничего не понимаю, она явно была в отчаянии. Что происходит? Что такого мог предложить им Керон, что они встали на его сторону? Мысленно обратившись к Орлу, я попросил его вновь слетать на разведку, и когда птиц начал транслировать мне прямо в мозг картину за пределами щита, я нахмурился. Если до этого на улицах можно было заметить антимагов, то теперь их не было. Зато в нашу сторону шла новая процессия, довольно странная. Керон, его, судя по всему, женщина, и три металлических льва, ну, по крайней мере, я так увидел. «Лара». «Что за металлические львы?» «Львы?» — она вздрогнула, а в ее глазах я увидел страх. «Ты сказал, металлические львы?» «Ну да, они самые. Что это?» Это конец, обреченно сказала она. Он все-таки нашел настоящий арсенал. Мы проиграли. Теперь понятно, почему никто не отвечает. Глупо говорить с покойницей. Это мы еще посмотрим. Сидите тут, а я пошел разбираться. Глава двадцать 25. Я специально не стал просить Лару убрать щит. Хотел показать антимагам, что не все так просто, как им кажется. Поэтому, подойдя вплотную к пелене купола, выпустил свою ауру и пусть и со скрипом, но прошел на другую сторону. Со стороны наверняка это выглядело эффектно. Впрочем, этого я и добивался. «Так это ты тот самый ублюдок, что подсунул Анне ту статуэтку, да?» Я с усмешкой глянул на Кирона. «В принципе, чего еще можно ждать от такого, как ты? Только таких поступков». «Не тебе мне рассказывать, как себя вести», — надменно сказал он мне, при этом стараясь не отходить от львов. «Ты убил нашего главу, и ты должен умереть. Вот и вся правда. А после этого умрет и эта сука Лара, которая пустила тебя сюда, по сути, продав весь свой народ ради каких-то бредовых идей о мире. Не будет никакого мира». Вы на поверхности забыли, что только благодаря нам, антимагам, человечество начало развиваться. Но ничего, мы вам напомним, что такое страх. И ты нам не помешаешь». «И почему ты в этом так уверен?» Я хоть и держался расслабленно, но в любой момент был готов к броску. «Неужели из-за этих милых игрушек? Кстати, левята выглядят неплохо, признаю». Но если ты думаешь, что эти големы способны меня уничтожить, то это вряд ли. Ну, в принципе, можешь попробовать. Я уверен, зрителей сейчас у нас достаточно, так что такая арена мне идеально подходит. Антимак поморщился и, взмахнув рукой, активировал львов. Троица металлических големов начала окружать меня, и я мысленно попросил орла выбраться наружу. Давай, пернатый, пора посмотреть на то, как ты будешь драться с равным противником. «Кажется, эти горемы имеют такую же структуру, как у тебя». «Вряд ли, хозяин. Я единственный и неповторимый, и сейчас ты это увидишь». «Ну, давай». Я вновь выпустил свою ауру, и вокруг меня воздух буквально начал трещать от силы. Акерон даже вздрогнул. Видимо, он не ожидал такой мощи. В один миг случилось сразу несколько вещей. Орел выпорхнул из моего тела и тут же начал расти». Львы прыгнули вперед, надеясь свалить меня с первого раза. А я вдруг понял, что их структура и правда очень похожа на то заклинание, которым я создал орла, причем не только по своей схеме, но и по той энергии, что применялась для этого. Внутри львов горели свои источники силы. Я отчетливо видел золотистые всполохи. А значит, ошибки быть не может. Пусть антимаги и умеют управлять этими големами, но создавались они такими, как я. Все эти мысли пронеслись в моей голове меньше, чем за секунду, а тело уже действовало само по себе. Уйдя в сторону от первого льва, я встретил второго тараном, откинув его в сторону, а от третьего ушел под ускорением. И тот тут же попался в когти к корлу. Мой птиц не стал долго тянуть резину и обрушил на кота несколько десятков золотых молний. Вот только единственное, что смог сделать, Это немного обуглить металл на его спине. «Прометей, активирует боевые кластеры!» Я мысленно усмехнулся и тут же почувствовал, как возможности моего тела возросли на порядок. Да, как маг я уже был на уровне модификанта. Но если совместить обе технологии, получалась по-настоящему адская смесь. И сейчас кое-кому придется лично в этом убедиться. Один из львов оказался рядом со мной и вновь прыгнул. Но на этот раз я решил принять его в лоб и, направив силу в кулаки, дождался мига, когда он почти коснется меня, после чего ударил. Звук столкновения кулаков и металлического туловища был настолько громким, что я даже поморщился. Вот только результат того стоит. Мне удалось пробить бронированное брюхо льва и тут же, запустив руку внутрь, нащупал что-то вроде проводов и, схватив их, вырвал с мясом из голема. Лев, упав на землю, тем не менее не остановился и с трудом поднявшись на металлические лапы, уставился на меня красными глазами рубинов, после чего открыл пасть и сдал громкий рев. И в ту же секунду к нему подбежали оставшиеся, и они начали сливаться во что-то непонятное, огромное, и, судя по тому, как улыбнулся Керон, куда более опасное. «Хм. А эта схватка становится интереснее», усмехнувшись. Я превратил провода, что до сих пор держал в руках, в пыль, и, впитав энергию, приготовился к новой атаке. Керон с усмешкой наблюдал за тем, как големы принимают свою ультимативную форму. Вот сейчас все и закончится. Эти устройства были созданы для охраны правителей, и уничтожить их почти что невозможно. Разве что несколько тысяч антимагов одновременно ударят. Но даже этого вряд ли хватит, чтобы расщепить небесный металл, из которого создали львов. «Ну давай же», — тихо прошептал он, глядя на высокую фигуру с человеческим телом и головой льва. «Покажи, на что ты способен». Когда львы закончили свою трансформацию, Передо мной стояла двухметровая фигура с головой льва и двумя длинными клинками в руках. Шесть глаз, расположенных на львиной морде, горели ярко-красным. А тело несло такой силой, что даже меня проняло. В этом устройстве ее было как бы не больше, чем во мне. «Прометей, на всякий случай готовься открывать закрома». Я выплеснул наружу новую порцию силы и сформировал себе щит и меч. Кажется, неприкосновенный запас нам сейчас, ой, как пригодится. Все уже готово, агент. Старайтесь бить в голову металл, из которого создано это устройство, чрезвычайно устойчив к любой энергии. Боюсь, разрушить его будет совсем непросто. Да я уже понял. Применив ускорение, мне с трудом удалось уйти от концентрированного луча силы. Кажется, эта штуковина создана как раз против таких, как я. Тем временем Голем еще несколько раз выстрелил из глаз и, поняв, что поймать меня не получится, ринулся в рукопашную. Мечи в его руках крутились со скоростью пропеллера, и каждый раз, принимая их на щит, мне приходилось обновлять его. Настолько сильными были эти удары. С каждым разом Голем словно подстраивался под мой стиль боя, и мне становилось все сложнее с ним драться. Если поначалу я еще атаковал то сейчас мне пришлось уйти в глухую защиту, мать его, за ногу. «Прометей! А что, если перепрограммировать эту дрянь?» Уйдя в сторону от очередного удара, я пригнулся и, пропустив над головой мечи Голема, ударил ему в туловище тараном, откинув тварь на пару метров назад и, создав несколько дисков из чистой силы, метнул их в голову Голема. «Вряд ли это получится, агент. Разве что только вам удастся подчинить его источник». Тогда возможны варианты. Меня куда больше волнует вопрос, каким образом создателям Голема удалось интегрировать в него, по сути, магический источник. Насколько мне известно, это невозможно. Но, как видишь, вполне возможно. Я кинул в Голема еще несколько дисков, и когда тот принял их на меч, попытался заарканить его хлыстом. Но тварь весила по тонну, не меньше. И свалить его не получилось, даже учитывая мое усиление. «Нужно что-то менять. Голем слишком силен. Если буду продолжать бой в том же ключе, через несколько минут я выдохнусь, и он меня попросту уничтожит». «Прометей, если я окажусь к нему вплотную, у тебя получится добраться до Источника?» Я принял очередной удар меча на щит и ответил тем же. «Только быстро желательно. Даже с моим усиленным телом этот монстр раздавит меня меньше, чем за секунду. Шанс есть». Прометей хотел было еще что-то добавить, Но я его уже не слушал, и, прыгнув вперед, каким-то чудом разминулся с мечами и оказался у ног Голема. Резко встав, я схватил его за руки и тут же почувствовал, как Прометей пытается добраться до его источника. Орел, мать твою, ударь его в спину чем-нибудь! Только меня не задень!» Я мысленно заорал на Фамильяра, и тот тут же выполнил мою команду, обрушив целый дождь из молний на спину Голему. Вот только тварь не обращала никакого внимания на атаку моего фамильяра и начала потихоньку сводить руки, хотя я из последних сил старался держать. Но мои мышцы уже трещали, и на этом голем не остановился, вперв в меня взгляд сразу всех своих шести глаз. Он ударил в меня двумя лучами концентрированной силы. Адская боль тут же пронзила мою грудь, и мои ноздри защекотал запах горелого мяса. «Моего, мать его, горелого мяса!» Усилием воли, я не дал мозгу отключиться. И волна ярости тут же захлестнула меня, открыв мне второе дыхание. Рыча, как безумец, я начал медленно раздвигать руки голема, при этом постоянно кастуя таран в одно и то же место, надеясь, наконец-то пробить броню твари. «Ты всего лишь кусок металла!» Чеканя каждое слово, я бил и бил, и в какой-то момент вместе удара образовалась небольшая трещина, но этого у меня было достаточно. Сила тут же ринулась внутрь голема и, добравшись до источника, захлестнула его. Каким бы сильным ни был голем, сейчас я оказался сильнее, намного сильнее. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как две похожие энергии вступили в бой. Но в конце концов я справился, и механизм, питавший всего голема, заглох а двухметровая металлическая фигура рухнула на землю, поднимая в воздух приличное облако пыли. Окровавленный, почти ослепший от такой концентрации силы, я развернулся и, прищурившись, глянул на побелевшего Керона. «Ну вот и все, Антимак, ты проиграл!» Я хрипло расхохотался. «Твоя игрушка оказалась не такой уж и сильной, как ты думал. И теперь я возьмусь за тебя!» «Не так быстро, Скратов!» он усмехнулся и достал из-за пазухи короткий золотой жезл. «Признаюсь, ты силен. Пожалуй, сильнее, чем кто-либо из мне знакомых, но даже у тебя есть предел. Этим оружием антимаги когда-то убивали богов, и сейчас я сделаю это снова». «Нет!» — напередец серому лучу кинулась Лара, каким-то образом успевшая выскочить из-под щита. «Я чуть не опоздал». Применив ускорение, я смог перехватить ее и, повернувшись спиной, выпустил всю силу, на которую только был способен, формируя самый крепкий, пожалуй, из щитов. «Дура!» — это было единственное, что я успел крикнуть, прежде чем луч пробил щит и врезался мне в спину, буквально испаряя мое тело. И когда до смерти осталось буквально мгновение, я услышал довольный голос орла у себя в голове. «Не переживай, хозяин, я всех победил. Можешь поворачиваться, стрелять больше некому». Орел рассмеялся каркающим смехом, словно ворон. С трудом повернувшись, я увидел лежащего на земле Керона с пробитой головой Эрла, парящего в нескольких метрах над землёй с жезлом в когтях, который держал под прицелом женщину Керона. Мм да Вот так всегда. Бегаешь, рвёшь жилы ради победы. А кто-то просто молодец. «Молодец, крылатый! Какой же ты молодец!» Я улыбнулся. И тут же темнота окружила меня со всех сторон. Лишь тогда, когда Скуратов потерял сознание, Лара поняла, что он, по сути, спас ей жизнь. антимак прекрасно понимала, против жезла Сириса у нее не было ни шанса. Да ни у кого не было. Но, как оказалось, этот парнишка намного сильнее, чем выглядит. И теперь Лара еще раз убедилась — жизнь тут, в этом подземном городе, есть смерть, по сути. Если на поверхности уже появились монстры, способные на такое, то рано или поздно за ними придут и попросту уничтожат, так как правители все помнят, и архивы у них есть, в отличие от простого народа. «В сторону!» Огромный северянин, что прилетел вместе со Скуратовым, легко отпихнул ее — и, бережно подняв тело своего господина, потащил в сторону дома, благо первое, что сделала Лара, — это убрала щит. Да и нет в нем теперь нужды. Керон мертв, Мелания убита горем, значит, оппозиции больше не существует. «Надеюсь, Лара, вы запомните поступок князя, когда будете принимать окончательное решение», — вкрадчиво сказал князь Распутин. И Вроде бы это и было сказано доброжелательно, но женщина прекрасно почувствовала угрозу в словах менталиста. Да, пусть она не боец, а больше ученый, но за столько лет рядом с бойцами она научилась понимать их намеки. «Не переживайте, Михаил. То, что сделал Ярослав, я точно не забуду». Лара сверкнула глазами и развернулась к своим советникам. «Собирайте верных людей, берите под контроль все важные точки города» и в первую очередь реакторы. Скорее всего, больше никто не посмеет напасть, но сейчас я предпочту быть начеку, чем получить второе такое же происшествие». «Будет сделана глава!» Антимаги по очереди поклонились и направились в разные стороны. А вот Лара осталась и пошла в дом, надеясь, что сможет помочь Ярославу выжить. Добравшись до дома, она застала трогательную картину. Девушки, что были в делегации, Буквально облепили лежащего Ярослава. И только с большим трудом князю Распутину удалось отвезти их в другую комнату. «Учтите, Лара, князь Скуратов, несмотря на молодость, очень ценен для империи, и мы должны сделать все, чтобы он выжил», — голос Распутина звучал устало. «И если вы можете помочь нам в этом деле, то я прошу вашей помощи. Если нет...» «Нужно транспортировать князя на поверхность, чтобы мы успели вернуться в империю». «Пожалуй, что я смогу помочь», — Лара кивнула и достала из кармана небольшой драгоценный камень идеальной огранки. «Вот, приложите это к его лбу. Это должно помочь». Распутин внимательно на нее посмотрел, взял кристалл в руки и, для начала, приложив его к своему лбу, замер на несколько секунд, а после кивнул и приложил его к колбу Ярослава. Того почти сразу же выгнуло дугой, но он быстро успокоился, а его дыхание стало более равномерным. «Теперь остается только ждать», — спокойно сказала Лара в ответ на вопросительный взгляд Распутина. «Думаю, сил Ярослава будет достаточно, чтобы выбраться из комы». Поначалу я, как всегда, плыл в абсолютной тьме. Но через миг рядом возникла сначала фигура Прометея, а после и Орла. «Ну что, агент, вы, как всегда, победили. И, как всегда, сделали это на пределе сил», — Прометей усмехнулся. «Только одна этот раз, кажется, вас вытаскивать не собираются. И придется делать это самим. Есть какие-то идеи?» а разве не ты у нас спец по этим вопросам? Единственная моя идея — это добраться до Источника и перезапустить его. Ведь, насколько я помню, перед тем, как меня вырубило, с ним что-то случилось. Ну, можно сказать и так. Но, если более подробно, то в момент, когда вы поглотили источник голема, две силы начали слияние. А вместо того, чтобы позволить этому процессу закончиться, вы выплеснули наружу всю силу. Вот вас и вырубило. Так что да, наверное, стоит добраться до источника. Вот только сейчас мы в вашем подсознании И куда плыть непонятно. В этот момент я почувствовал что-то странное. А потом мимо нас пронесся небольшой сгусток света. И тут же сообразив, что это, я рванул за ним. «Не отставайте!» — повернув голову назад, я крикнул Прометею и Орлу. «Сила идет в источник! Держимся за нее! И она сама все сделает!» Самое странное, что, несмотря на то, что мы находились, по сути, в ничто, каким-то образом мы умудрялись двигаться. Как это работало, я не понимал. Да и, честно говоря, мне и не было интересно. Главное — добраться до источника, а там разберемся. Сгусток силы летел быстро. И через несколько очень длинных мгновений я наконец-то увидел впереди что-то очень яркое. И даже почувствовал тепло. А вот и источник. ведь мое тело и стало, по сути, одним большим сосудом, но энергию генерировало конкретное место, и мы сейчас там. «И что дальше?» Остановившись возле огромного золотого шара, я повернулся к Прометею. «Ну вот, источник есть. Сила в нем, судя по всему, тоже. А дальше-то что?» «Боюсь, агент, вы кое-чего не знаете». Прометей хмуро смотрел на источник. «Мы, конечно, на месте. Вот только в последний раз, когда я был тут, этот шар был раз в десять больше. И судя по тому, что я наблюдаю, он уменьшается с каждой секундой. «Млядь!» Пожалуй, это было единственное, что можно было сказать в этой ситуации. Глава двадцать шестая Город бада День спустя. Лара сидела у себя в кабинете и, читая списки тех, кто встал на ее сторону окончательно, довольно улыбалась. За сутки, что прошли с момента смерти Керона, Антимак успела сделать многое и в первую очередь взять под контроль все важные для жизни отрасли в городе. Все, кроме Арсенала. Керон догадался закрыть его стационарным щитом, и теперь надо либо ждать, когда артефакт полностью разрядится, либо пытаться пробить его. И женщина бы с удовольствием выбрала второй вариант. Вот только никто не знает, что там в арсенале. Атаковать неизвестные артефакты еще отцов-основателей города она не собиралась. Сделая она это, и результат мог быть плачевен для всех. Глава! В кабинет вошла Милания. Можно поговорить? Подруга Керона выглядела неважно. Явно всю ночь плакала. «Проходи, конечно», — Лара кивнула. «О чем ты хотела поговорить?» «Я хочу уйти», — тихо сказала милания «Я не буду вам мешать, но и смотреть на то, как рушится наш уклад жизни, я не могу. Позвольте мне уйти. Обещаю, вы никогда меня больше не увидите, клянусь богами». Лара задумчиво глянула на Меланию. С одной стороны, она не представляла никакой опасности для сообщества антимагов. Но, с другой стороны... Она слишком многое знала, а если эти знания окажутся на стороне, им придется туго. В конце концов, через несколько долгих минут Лара медленно кивнула. Хорошо, Мелания, пусть будет так. Я отпускаю тебя. Благодарю, глава. Антимак коротко поклонилась и быстро покинула кабинет. А Лара, тяжело вздохнув, вернулась к работе. Сейчас она занималась тем, что решала, кого отправить к российскому императору. И пока что с этим был затык. «Лен, а он точно придет в себя?» Катя сидела рядом с Ярославом и с трудом сдерживала слезы. «Я не хочу, чтобы он умирал, не хочу!» Морозова все же не удержалась, и слезы покатились по её щекам. «Катя, успокойся!» Цесаревна с трудом, улыбнулась. «Ярослав у нас парень крепкий и уже не раз выбирался из таких вот ситуаций. Нужно просто верить, вот и все. Сама увидишь. Скоро он откроет глаза. Может быть, даже сегодня». Лена улыбнулась, и в этот момент Ярослав разразился диким кашлем, а после широко распахнул глаза. «Ой, мамочки!» Морозова не выдержала такого и упала в обморок, навалившись грудью на лицо Скуратову. «Хм, я, конечно, все понимаю, но почему первое, что я вижу, открыв глаза, — это грудь морозовой? Я, конечно, ничего против ее груди не имею, довольно красивая. Вот только я надеялся на то, что рядом будут... Ну, я не знаю, хотя бы один лекарь, в конце концов». «Кать, встань, пожалуйста», — глухо сказал я. «Ты меня что, задушить решила?» Вдруг я услышал громкий хохот. А после Морозового буквально подняли с меня, и я увидел красное лицо Лены, которое смеялась как ненормальное. «Ну и чего ты хохочешь?» — недовольно спросил я. «Ну, потеряла девочка сознание, с кем не бывает». «А ты не против, да?» — принцесса лукаво улыбнулась. «Особенно момент, когда она на тебя грудью завалилась. Тебе понравился, если судить по твоему выражению лица». Лена хотела что-то еще сказать, но в этот момент очнулась Катя, и тут же кинулась ко мне на шею. «Ты очнулся!» Морозова сжимала мою шею так, словно хотела задушить, не обращая внимания ни на что. «Я так рада, что ты вернулся!» Пока Морозова тискала меня, как плюшевую игрушку, Лена стояла в стороне и ухмылялась. Хотя было в ее взгляде что-то эдакое, похожее на ревность. М да, любовный треугольник не дать не взять!» «Катя...» С трудом, но мне удалось оторвать от себя девушку. «Я, конечно, польщён, что ты так сильно за меня переживала, но со мной все нормально, успокойся». Я улыбнулся и тут же получил звонкую такую пощёчину. «Ты, ты, гад ты, вот кто ты!» — гневно сказала Морозова. «А если бы ты умер? Что бы я тогда делала?» По мере того, как она сказала это, цвет ее лица стал красным, словно помидор. «О, а вот и семейные сцены подъехали ехидно произнесла Лена, но, получив мой укоризненный взгляд, тут же замолчала, сделав вид, что ничего не было. «Ладно, а теперь рассказывайте, что случилось, пока меня не было», я улыбнулся. «А то такое ощущение, что я проспал несколько месяцев». И они рассказали, быстро и по делу. Хм, даже неожиданно как-то. Все оказалось не так страшно, как я думал. Проспал я всего лишь сутки, а значит... Ничего не упустил, пока что. А теперь, девочки, выйдите, я хочу переодеться. А потом поможете мне найти Распутина. Ой, да чего мы там не видели? Фыркнув, Лена все же вышла из комнаты, за руку вытянув Морозову, которая, судя по всему, не сильно хотела выходить. Нет. Однозначно с ними нужно что-то делать, иначе это может зайти слишком далеко. Прометей, доклад, сняв с себя что-то наподобие пижамы, Я начал осматривать себя. И, честно говоря, все было не очень хорошо. На груди были уродливые шарамы, спина до сих пор ныла. А судя по толщине рук, я потерял процентов 20 от массы тела. «К счастью, деградации источника удалось избежать», — облегченным голосом ответил помощник. «Пока что вы слабее, чем до этого боя. Но, по моим прикидкам, в течение двух недель все вернется обратно». «Ну и слава богам!» — я выдохнул. «А что по телу? Шрамы убрать можно?» Регенерация все сделает сама агент. Но не забывайте, вы были на грани смерти, а такое не проходит бесследно. Но большинство шрамов также исчезнут где-то в течение трех месяцев, может, быстрее. все таки это непростые раны. Ваше тело уничтожали с помощью чистой энергии. И даже ваша регенерация не исправит все сразу. Главное, что источник не пострадал. Переодевшись, я глянул на себя в небольшом зеркале. М да Ничего не скажешь. Красавец. Волосы отросли, щетина уже похожа на полноценную бороду. Натуральный бандит, а не князь. С другой стороны, да и плевать, кто мне что скажет. Жесткого дресс-кода в этом плане в империи не было и каждый мог носить то, что ему хотелось. Главное, не выходить за рамки приличия, которые как раз были всем известны. Выйдя из комнаты, я глянул на девушек и, усмехнувшись, кивнул в сторону двора. «Ну, пошли поговорим с князем Распутиным. Честно говоря, после того, что случилось, мне вот совсем не хочется больше задерживаться в этом городе». «Нам тоже», — в унисон ответили они. «Петроград. Императорский дворец». «Ну вот, отец, а ты говорил, что ничего не получится». Пётр смотрел на отца с ноткой превосходства во взгляде. «Скуратов, как всегда, сработал безукоризненно. И в скором времени мы получим в свои руки несколько десятков тысяч антимагов. Как ты понимаешь, после этого нужда в повелителях как таковых исчезнет. Да и хранителей можно будет больше не выбирать». «Сын, ты плохо учил историю», — Алексей Романович усмехнулся. Если ты дашь антимагам хоть талику власти, то через год, когда внучка займет твое место, случится бунт. А после на трон сядет новая династия. Или ты забыл, что антимагов нельзя привязать к себе серьезными клятвами. Сама их сила игнорирует клятвы. Так что единственное, что ты можешь им доверить, это службу в армии. И то они старше уровня поручик. Ладно, этот вопрос мы решим, когда они прибудут в империю. «Куда важнее для нас — это получить их архивы. Наши артефакторы не хуже них, а материалы там, я уверен, неплохие. Как раз то, что нам надо. И да». Алексей Романович глянул в на сына таким взглядом, что император поёжился. «Скуратова пока оставь в покое. Пусть он занимается москвой Если у них с Леной что-то выгорит в итоге, нужно, чтобы у парня был хоть какой-то опыт управленца» хотя ты вы, он как-то правишь, хотя ни черта в этом не смыслишь!» Коротко хохотнув, бывший император покинул кабинет, а Пётр вернулся к бумагам и еще раз внимательно прочитал отчет Распутина-старшего. В принципе, отец прав. После такого парень точно заслуживает отдых. Город Вада. Час спустя. Для того, чтобы поговорить с Распутиным, пришлось идти аж в центр города. И только сейчас я смог нормально рассмотреть его полностью. Сама структура города была трёхъярусной. В самом низу жили самые слабые антимаги, можно сказать, рабочие, а на самом верху — элита. Удивительно, что квартал Лары был внизу, хотя, если подумать, все логично. Она заранее заботилась тем, чтобы получить поддержку низов. Видимо, Лара давно начала понимать, что их прошлая глава делает что-то не то. Вот и начала готовиться. Идя по широким улицам города, я еще отметил то, что сегодня было видно куда больше жителей, словно им разрешили показываться нам на глаза. А некоторые даже доброжелательно кивали. Так, будто мы с ними знакомы. Мантимаг, что вызвался быть нашим проводником, заметил мое удивление этим фактом и усмехнулся. «Вы, Ярослав, теперь герой для многих. Победили Керона» уничтожили древнего голема, так что не удивляйтесь, что с вами и с вашими спутницами здороваются. Конечно, такие резкие изменения мало кому пришлись по нраву, но это все равно лучше, чем война, которую чуть не начал Керон. Мы не дураки и прекрасно понимаем, что, несмотря на нашу силу, люди поверхности рано или поздно уничтожат нас. Просто потому, что их больше. Антимак грустно улыбнулся. Да и нам, честно говоря. Хочется жить нормально, а не выживать. А тут, несмотря на все условия, мы именно что выживаем. Без притока свежей крови никто не рискует заводить детей. Да и союз двух антимагов почти никогда не даст потомства. Такие вот дела». «То есть не даст?» «Я аж замер на месте». «А как вы тогда размножались?» «Ну, похищали простых женщин с поверхности», — как-то смущенно сказал он. «Для того, чтобы дар передался дальше...» Один из родителей должен быть пустым, а другой — антимагом. Конечно, и маг с антимагом могут завести детей, но это намного сложнее, и тогда, скорее всего, они будут пустыми, без каких-либо сил». После его слов я как-то по-другому глянул на Елену. А ведь тот факт, что она антимаг, говорит о том, что ее мать — такой же антимаг, и брат ее умер лет восемь назад при загадочных обстоятельствах. Да и про его дар никто ничего не говорил. Мда. да. Кажется, у Рюриковича еще больше тайн, чем я думал. Хотя это не моя проблема. А вот мы и пришли. Антимак остановился возле трехэтажного здания с красивой мозаикой по бокам от дверей. Дальше мне по рангу не положено. Кабинет главы на втором этаже. Я поблагодарил нашего провожатого и, толкнув тяжелую дверь, вошел в здание. К моему удивлению, на первом этаже не было никого. И только когда мы поднялись на второй этаж, услышали голоса, один из которых принадлежал Распутину. «А я говорю, что не стоит этого делать, Лара!» Тон князя был напряженным. «Это может плохо повлиять на ваше будущее. Как чиновник высокого ранга, говорю вам, не стоит!» «Что за шум, а драки нет?» Открыв дверь кабинета, я уставился на князя Михаила, а потом на Лару. Ну, чего замолчали? «Рад, что ты пришел в себя, Ярослав», — первым, естественно, отреагировал Распутин. «Как твое самочувствие?» Все нормально, князь», — я хмыкнул, — «вашими молитвами». «А у вас как дела? Еще не решили все вопросы?» «Осталось немного», — Распутин поморщился. «У нас небольшое расхождение во мнениях». «Не хочешь нам помочь решить этот рябус?» «Нет, не хочу», — я покачал головой. «Единственное, что я сейчас хочу, это провожатого до поверхности и винтокрыл, чтобы вернуться обратно в Москву. Свою работу я тут сделал, князь. Дальше уже вы сами как-нибудь. А мне надо отдохнуть», — я усмехнулся. «Да и вообще, я конкретно вам облегчил задачу. Вы мне еще спасибо должны сказать». «Но нет так нет». Распутин неожиданно по-доброму улыбнулся. «Хорошо. крылы на плато. на уж провожатого тебе Лара выделит. Только Асгрима оставь с нами. С двумя повелителями мне как-то поспокойнее. Договорились. Надеюсь, у вас все получится. Еще один раз лететь сюда мне совсем неохота. Москва. Дворец Скуратова. Семь часов спустя. Наконец-то!» Выпрыгивая из винтокрыла, я широко улыбнулся. «Вот вроде бы, по сути, два дня прошло, но почему-то соскучился я по этому городу и дворцу. А вы, красные девицы, что скажете?» Я повернулся к Лене с Катей. «Ужинать или сразу спать?» «Пожалуй, всё же для начала ужинать», — как-то виновато сказала Катя. «Тогда пошли», — я улыбнулся. «Надеюсь, что наш прилет не станет для моих людей сюрпризом». Уже через 30 минут мы сидели в гостиной за столом и вкушали различные блюда, при этом обсуждая, что будет дальше с антимагами. Хотя, судя по хитрой ухмылке Лены, все давно уже было рассчитано и просчитано. Наверняка император уже придумал, куда пристроить новых подданных. «Кстати, Ярослав, а ты почему до сих пор не занимаешься своими шахтами?» Лена нацепила на вилку очередной маринованный грибочек и закинула его в рот. Нет, я понимаю, что заниматься ими ты не сильно хочешь. Но императорские гвардейцы не бесконечны и вечно защищать твои шахты не могут. Хотя при определенных условиях... Ну да ладно, не будем сейчас об этом. Точно, шахты. Я поморщился. А ведь я забыл про них. Городские вопросы затянули меня слишком глубоко. Хм. В принципе, людей у меня достаточно. Вот вернет мне Распутин повелителя. Тогда и займусь, — я кивнул Лене. Кстати, спасибо за то, что напомнила. Кристаллы мне совсем не помешают в хозяйстве. Они никому не помешают, — девушка пожала плечами. И тут я был с ней абсолютно согласен. Кристаллы точно никому не помешают. Ужин в целом прошел в спокойной обстановке, и, пожелав девушкам спокойной ночи, я, наконец-то, добрался до спальни и, быстро приняв душ, рухнул на кровать и, прикрыв глаза, обратился к Приметею. «Ну что, помощник, готов к работе?» «Давай будем решать, как сделать так, чтобы в следующий раз мы не оказались на краю гибели». «Не забывай, скоро нас ждет встреча со старыми знакомыми. Кто знает, какие силы нам пригодятся». «Всегда готов, агент. Правда, не имею ни малейшего понятия, с чего начать». «Ничего, сейчас разберемся. Я скользнул в глубокую медитацию и начал рассматривать свой слепок силы изнутри. Как говорят в этом мире, глаза боятся, а руки делают. Императорский дворец. 9 часов спустя. Император, несмотря на раннее утро, лично принял делегацию от подземного города антимагов. И когда в кабинет вошел Распутин в компании семерых незнакомцев и незнакомок, Пётр лично их встретил, тем самым показывая, что эта встреча для него важна. «Ваше императорское величество». Одна из женщин сделала несколько шагов вперед и глубоко поклонилась. «Позвольте представиться. Меня зовут Лара, и я глава подземного города. Со мной прибыли самые влиятельные антимаги, и мы все вместе, можно сказать, всем народам просим вас принять нас в свои подданные». Закончив церемониальную фразу, Лара выпрямилась и, сделав несколько шагов назад, оказалась среди своих. «Я рад приветствовать в империи антимагов». Император доброжелательно улыбнулся. «И хотя нас связывают не очень хорошие отношения, я верю, что можно добиться большего. Можно жить в мире и помогать друг другу развиваться, несмотря на разные направленности даров. В конце концов, мы все люди. Пусть и обладаем разными силами, а значит, можем, я бы даже сказал, должны договариваться и жить в мире. Что же насчет подданства...» «Я не против, если вы будете соблюдать законы империи и работать на ее благо. Я буду рад принять вас. Есть ли еще какие-то просьбы у вашего народа?» «Пожалуй, что да, государь». Лара вновь вышла вперед и поклонилась. «Наше общество имеет свои специфические привычки, и одна из них — это быть возле сильнейшего. Мы просим вас, ваше императорское величество, позвольте нам поселиться в Москве». Мы хотим жить во владениях князя Скуратова. И это конец пятого тома Антимага и Его Величества, автор Максим Петров. На каналах Александр Башков. Фэнтези Аудио, Портал. Благодарим за внимание, за прослушивание, за ваши лайки, комментарии, репосты. Если еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий том. А также огромная благодарность всем, кто поддерживает нас на бусте и спонсорством на ютубе. А на этом все. Всего хорошего. Еще услышимся.